Глава 5. Роковой день и дальнейшая судьба Павла Звонок из госпиталя В тот день утром позвонили из госпиталя и сообщили, что состояние Шувалова резко ухудшилось. А еще передали его просьбу, чтобы Павел как можно быстрее приехал к нему. Ковальчук отдал свою черную генеральскую «Волгу» с шофером и мигалкой в распоряжение Павла, и тот помчался в госпиталь. Да, Шувалов был очень слаб. Сердце его отказывалось работать, и врачи ничего не могли с этим поделать. Но тем не менее, он радостно улыбнулся при виде Павла и попросил, чтобы их оставили наедине. На листе, вырванном из блокнота, Леонид написал несколько цифр. «Паша, это код от моего сейфа. В нем лежат мои дневники с разработкой теории ПВА. Я туда все подробно записывал Я хочу, чтобы ты забрал их себе и не отдавал эти записи Ковальчуку. И в будущем не доверяй Ковальчукам. Сделаешь?» «Да, сделаю», – сказал Павел. А потом подумал, что не отдавать будет сложно, так как все теоретические выкладки Шувалова были под грифом «Совсекретно», и Ковальчук имел полное право, например, требовать соблюдения режима секретности и хранить записи надлежащим образом в спецхране. «Я понимаю, что это сложно», – угадал его мысль Шувалов. «Но эти записи выглядят как простые школьные тетради в клеточку, ничего особенного. Так что придумай что-нибудь». «Обязательно придумаю», – пообещал Павел. Шувалов слабо улыбнулся в ответ и слегка сжал руку Павла. Тут же что-то заверещало в устройстве, которое стояло на стойке рядом с кроватью, прибежали врачи, Павел отошел к окну, чтобы им не мешать, и вдруг, глядя на двор госпиталя с высоты пятого этажа, отчувствливо осознал, что Леонид умер. Врачи еще суетились некоторое время, потом сообщили Павлу то, что он уже и так понял.